Анна Сергеевна читает без конца эти строки, чего-то ищет в них. У нее в глазах замер ужас. Звонок. Петр Сергеевич с трясущимися губами кидается в сене. Анна Сергеевна входит в столовую. Она крестится маленькими быстрыми движениями. «Очень рад», — говорит Нилидов, входя, — и целует руку Анны Сергеевны. Таня ожидала и растерянно отдергивает ее. Нелидов взорко оглядывается. Залитая светом комната, блестящая скатерть на столе, заботливое убранство его, все это производит впечатление уютности и покоя. Сердце его, трепетавшее так тревожно, пока он подъезжал к таинственному дому, начинает биться ровнее. И какие славные, честные лица у них обоих. Немного суровая у брата, но какая застенчивая, прекрасная улыбка у этого Пети, а у сестры лицо подвижницы. Улыбаясь сам бессознательно, Он садится за стол, на предложенное ему место, и берет из рук Анны Сергеевны стакан чаю. Как хорошо вздохнуть полной грудью. Он так много перестрадал за это время вдали от мани, от ревности и сомнений. «Ужасная погода, — робко говорит Анна Сергеевна. — Вы далеко остановились?» «В Лоскутный. Да, после нашего юга перемена довольно ощутительная. А где Мария Сергеевна?» «Она нездорова. Она просила вас заехать к ней потом. Вот адрес». «Как? Разве она не живет с вами?» «Нет, у нас ей слишком тяжело», – мягко, но спокойно говорит Петр Сергеевич. «Болезнь матери требует тишины. Мы всегда старались удалить Маню из этой обстановки». «Лед сломан». Со вздохом облегчения Нелидов доверчиво обращается к доктору. «Вам Мари говорила, конечно, о моем намерении. Я буду вам очень благодарен, если вы откровенно...» «О, конечно. Вы можете вполне рассчитывать. Я ничего не смею скрыть от вас». Они глядят друг на друга, у обоих дергаются губы, и легкий трепет в пальцах. Анна Сергеевна вся сжалась, словно стала меньше, и прячется за самовар. Итак, бледно улыбаясь, лепечет нелидов. Петр Сергеевич мешает ложечкой в стакане, ложка жалобно звенит, как будто плачет. Болезнь моей матери называлась фуле циркулар или же фуле адабл форм. Он выжидает секунду и говорит дальше, растягивая, как бы взвешивая слова, чтобы унять трепет, который от рук поднимается к сердцу. Меланхолия, длившаяся у нее месяцами, сменялась манией. Промежутки между заболеваниями были сначала продолжительны, настолько, что больная считалась выздоровевшей окончательно. И сама болезнь не выражалась резко. С годами она обострилась, светлые промежутки становились короче, последние три года она почти не приходила в себя – У нее теперь ярко выраженное слабоумие. Молчание. Но такое глубокое, как будто комната пуста, как будто нет в ней трех людей, у которых мучительно бьется сердце. Петр Сергеевич бросает беглый взгляд на лицо Нелидова, и ложечка в его стакане звенит опять быстро и жалобно. Эта болезнь вообще не поддается лечению. Крафт Эббинг дает известный процент выздоровления, но эта цифра гадательна. «Надо проследить целую жизнь пациента. Разве это возможно?» Вообще немецкие психиатры с Крепелином во главе склонны к более оптимистическим выводам. «Они в вопросе о наследственности расходятся с французской школой. А вы?» Нелидов весь подался вперед, его глаза жалкие. Ресницы Петра Сергеевича опускаются, ложечка его смолкает внезапно. Он вынимает платок и отирает им выступивший на лбу пот. «Я верю французской школе», Давший нам такой громадный материал, такие подавляющие выводы. Я верю, Шарко и Фере. Помешательство передается, как чехотка. Пощадив одно поколение, болезнь с большей силой обрушивается на другое. Очень жаль, что у нас закон не ограждает общество от размножения душевнобольных. Я верю, что это будет одной из лучезарных целей грядущего прогресса. Я верю, что люди сами дорастут когда-нибудь до сознания необходимости жертвовать своим счастьем как теперь жертвуют жизнью на войне и на баррикадах. Но у природы есть свой бич в борьбе с преступным эгоизмом и легкомыслием людей. Этот бич – врождение. Ангел смерти отмечает, как в Содоме, крестом дома, куда вошел грех. И дети гибнут, искупая ошибки отцов. Лицо Петра Сергеевича суровое и прекрасно. Глаза сверкают. Голос горит глубоким волнением. Каждое слово выстрадано, выношено. Это голос фанатика. Нелидов закрывает глаза – Он чувствует, что все рухнуло. «Вы, значит, думаете, что Мари...» «Да», – твердо перебивает Петр Сергеевич. «Если чаши минуют ее, ее дети погибнут. Они обречены». Долгая пауза наступает опять за этими словами. Слышно, как тикают настенные часы, как меланхолически поет самовар, как ветер, налетая порывами, бросает в окна снежную пыль.